Глава 30. СВАДЕБНАЯ ХАНЬФУ НЕВЕСТЫ Сяотун проснулась, когда солнце было уже высоко, и то не сама. Ощутила рядом чужое присутствие и, еще до конца не проснувшись, бросилась вперед. Заколка замерла у горлого Ишенга. Девушка смотрела на него сонно и зло. Сяутон перевела взгляд на дверь, барьера не было. Не прикасайся ко мне, приказала она, отодвинулась и села на кровати, потерла глаза, пытаясь проснуться. Завтрак готов. Я пришел проводить вас, негромко произнес Джинхей Вашинг. Сяутон прислушалась. Дом снова был полон голосов, шагов запахов и чужого присутствия. Это успокаивало. Дорожайшая невеста. Сяутун повернула к нему голову, заранее не ожидая ничего хорошего. «Вы же понимаете, что я не смогу не касаться вас после свадьбы? Или вы думаете каждое утро встречать меня с ножом у горла, а ночами выгонять из спальни. Сяутун получше присмотрелась. Опухлость на его лице спала, остались порезы. Одежду он сменил, чтобы скрыть следы подпалин. Возможно, думает, что смог ее обмануть. — Нет, конечно, — заверила заклинательница. — После свадьбы так и быть. Джин Хэй кивнул, приняв эту новость ровно и спокойно. Направился к двери, возле нее развернулся и еще тише спросил. «Ты же думаешь, что никакой свадьбы не будет?» Сяо Тун не смогла сдержать смешка. Это было так глупо, особенно его перескакивание свежливого тона на более простой. «Конечно, не будет» ответила она. Джин Хэй Вишенк снова кивнул и открыл дверь. «Я буду ждать внизу. Слуги принесут воды, чтобы умыться. Переодевайся и приходи есть». Он ждал ее в зале внизу. Там снова накрыли два низких столика. Окно большой комнаты выходило под окна спальни Сяутун, и он ждал, что в любой момент она спрыгнет вниз. Но снаружи только капал тающий снег. Он даже успел успокоиться. Успел подумать, что раз ее так долго нет, то, должно быть, она решила показаться ему красивой и теперь прихорашивается. Недолго верил в это. Вскоре понял, что еда остыла, позвал слуг и спокойно спросил Госпожи нет в ее комнате? Да, она пропала. Джинхейвый Шенк вздохнул и поднялся, направившись к выходу из дома. Ему было жаль, что еда остыла. Разогретая она уже не такая вкусная он знала, куда выходит окно из спальни, и не собиралась сбегать через него. Она ушла через главный выход. Сделала из постельного белья накидку, завернулась в нее и покинула дом. Внутри были только слуги. Даже если они и заметили, то могли только молчаливо осуждать, но останавливать ее никто не пытался. Из-за этой накидки и простой одежды, она мало чем отличалась от служанки, поэтому ее не останавливали. У нее даже получилось дойти до главных ворот в резиденции. Она оглянулась, чтобы убедиться, что ее не преследует, Или посмотреть на резиденцию в последний раз. Все по-прежнему было спокойно, и она вышла за ворота. Некоторое время она двигалась по дорожке мимо садов и беседок прямо к выходу. Она замедлила шаг, потом вовсе остановилась. Развернулась, скинув с головы ткань. Хотя было тихо и не слышно шагов, за ее спиной появилось трое заклинателей в одеждах цветов клана Джинхэй. Один стоял на дороге, Двое сидели на деревьях по краям, ближе к Сяутон. Привет! А ты выросла? Теперь еще меньше похожа на женщину, произнес стоявший. А ты, Гонтин, все еще на побегушках? Помню, ты мечтал совсем о другом. Представляешь? Для Джинхейвы и Шенга это важно. «Хотя я бы на твоем месте тоже решил, что твоей охраной занимаются какие-то мелкие слуги. Но, к сожалению для тебя, это я. Думаешь, я не смогу через тебя переступить?» Впрочем, оружия у Сяутун не было никакого, а у Гунтина на поясе висел хороший меч. Намного лучше того, что был у него раньше». «А что ты собираешься делать? Убить меня?» «Что-то не верится». «Вернись домой. Ты и так помотала нервы хозяину. И после всего он все еще готов тебя простить». У Сяутун не было оружия, но у нее было одно преимущество. Она нужна им живой. «Да, против нее трое, но она тренировалась, ожидая, что против нее будет небожитель. Так что трое людей не так уж страшно». «Я и не просила прощения», — напомнила Сяутун, закручивает ткань постельного белья так, чтобы получилась веревка. Противник не стал доставать меч из ножен. Он оказался рядом, прямо перед Сяутун, и попытался ударить в лицо рукояткой, но сам получил в ответ свернутой простынёй. Двое других напали почти одновременно, но едва не ударили своего же, потому что теперь на дереве оказалась Сяутун. У Гунтина от удара шла кровь из носа. Он вытирал ее темным наручем. Со стороны это было похоже на игры детей, но нужно было постараться, чтобы разбить заклинателю нос. Сяотун была довольна. Прежде всего страдал сад. Дерево, на котором она сидела, надломилось от удара, покачнулось. Девушка атаковала сверху, затянув на шее нападавшего свернутую простыню и швырнула его в это самое дерево. Ствол не выдержал, разломился и рухнул, обрызгав все вокруг грязью. Гонтин попытался атаковать, в этот раз ножными сбоку в шею. Но Сяо Тун быстро ударил его сначала по запястью, потом закрутила его меч и вырвала из рук противника. После этого отошла назад на два шага. Теперь у нее было оружие лучше тряпки. Хороший меч! — заметила она. — Такие просто так не даются. Он слушается кого-то, кроме хозяина. И словно бы, только желая проверить, потянула его из ножен. Меч вышел из них легко, готовый служить любому, кого сочтет сильнейшим. Обратно в ножны Сяутун его уже не убирала встала в боевую стойку, выставив вперед правую ногу, боком к противникам. Гунтин был в ужасе. Меч больше не будет слушаться его, даже если он сможет забрать его снова. Ты что, настолько опустилась, что убить нас задумала? спросил, стоявший рядом с ним заклинатель, которого Сяутун тоже знала с детства. Нет. — ответила она. — Вы меня отпустите, и я вас не трону. Но если вы нападете, то мне придется защищаться. Вас же трое. К тому же я девушка. Разве нет? Она иронизировала. В клане неохотно брали на обучение боевым искусством девушек. Кроме Сяутун тут учились еще две, и то их тогда взяли больше ей для компании — Так как предполагалось, что у нее все будет получаться хуже, чем у мальчиков. Девушки, взятые из служанок, особо не старались, а мальчики долгое время считали, что у нее не получается, даже когда успехи стали очевидны. Сейчас Сяутун вспомнила обо всем этом, чтобы подогреть свою злость. Ведь, как ни крути, Против людей, с которыми росла вместе, было очень сложно сражаться. «Ты это до конца времен им припоминать будешь», — раздался голос Джинхэй Вайшенга, и Сяо Тун растерялась, хотя и не убирала оружие, и не меняла боевой позы. У ворот резиденции толпились люди из клана, но в сад не заходили. Да и Вайшенг шел спокойно, боясь спугнуть. Если ты останешься тут, то сможешь все изменить. Твое слово будет иметь вес. Ты сама сможешь набрать в школу девушек, дать юным талантам увидеть мир и показать себя. Я никогда не общался с тобой с позицией силы. Я лишь хочу, чтобы ты берегла себя. Думаешь, я не смогу и на тебя напасть? Раздраженно бросилась Аутун. Вайшенк отрицательно покачал головой. Не сможешь. Отдай меч, пока не порезала никого. Разве не для этого существуют мечи? Она продолжала храбриться. Когда Дженхей Вайшенк подошел ближе, она замахнулась на него, но он совсем не собирался защищаться. И драться с ней не собирался. Если бы она ударила, то ранила бы его. И это было ужасно. Почему-то здесь, в этом клане, Сяутун могла предать всех избежать, а ранить, убить — нет. Она росла с этими людьми, и ей не хотелось, чтобы они пострадали от ее рук. Старший сын спокойно забрал у нее меч. Тот моментально решил, что нашел хозяина еще сильнее и теперь готов слушаться его. Когда наследник отдал его Гунтину, меч совершенно потух, лезвие потемнело. Заклинателя это очень сильно расстроило. Сяутун одновременно и ждала удара и верила, что жених не тронет ее. Он только смотрел печально и разочарованно, словно она впервые так с ним поступила. После этого посмотрел на ее платье, которое не предназначалось для улицы, и произнес. «Еда остыла, пока вы бегали, невеста. Давайте вернемся в дом и поедим». «Они ведь приходили?» Сяутун отступил от него на шаг. «Они были здесь? Что ты сделал?» Отбросил их подальше. «Я не причинял им вреда. Я благодарен им за то, что они защищали тебя. Да и они дороги тебе». «Они живы? С ними все в порядке?» Уже мягче спросила девушка. У младшего что-то с голосом... Старшие, но и о чем-то без конца. Но руки, ноги на месте. Они не выглядят хуже, чем в прошлую встречу. Думаю, да, с ними все в порядке. Сяутон кивнула, и после этого направилась обратно, игнорируя собравшихся зевак и членов клана, с которыми до этого дралась. Она чувствовала опустошение. Совсем недавно казалось, что Линху и Фаханг близко, и нужно им только помочь, пойти навстречу, выбраться из самого охраняемого места, и тогда у них все будет хорошо. Они сбегут, их не смогут снова найти, оставят в покое, и можно будет решать проблемы Фаханга. Они были настолько огромными, что казалось стыдным отвлекаться на какие-то детские разборки в родном клане. И тем более стыдно втягивать в них остальных. Она, надо признать, даже была немного рада вернуться в родное и близкое ей место, где провела большую часть жизни. Но и не могла тут сидеть. Что если Линху убьет его клан? Что, если из Фаханга вылезет сидящая в нем сущность? А она будет думать, что могла быть там, могла помочь. Возможно, она — та самая капелька силы, которой не хватило бы. А даже если бы и не смогла, для нее это было очень важно. Она обязана была находиться рядом в этот момент. Она хотела уйти оттуда еще сильнее, чем в прошлый раз. Тогда были сомнения, было жаль оставшихся, тогда еще было за что цепляться. Сейчас же не было ничего важнее того, чтобы помочь Фахангу выжить. Свадьба, проблемы клана — все это казалось таким мелочным по сравнению с этой глобальной проблемой. Хотя они и ели вместе, но в этот раз в тишине. Джинхэй Вейшенг пытался завязать разговор, но у него не получалось. Сяутун просто соглашалась со всем, что он говорил. А когда довольно быстро наелась, поднялась, попрощалась и отправилась к себе. Наследник не стал провожать ее до спальни, хотя она и могла попробовать снова сбежать. Но в конце концов она находилась в самом центре резиденции, которая до свадьбы была поднята по тревоге, словно ждали опасного врага. Она не смогла бы уйти далеко. А раз не могла убивать своих, то совсем не могла бы. Он не врал. Он отбросил Линху и Фаханга подальше, в несколько дней пути отсюда. Конечно, заклинатели могли вернуться быстро каким-то чудом, но вряд ли. Им надо было сориентироваться и понять, куда двигаться. А это было непросто, так как вряд ли они заметили, куда именно их унесло. Три дня в запасе точно было. А свадьба должна была состояться через два. Джинхэй в нее уже и не верил. Этого не случилось тогда, много лет назад, когда он очень сильно хотел и ждал. Но тогда Сяутун была совсем другой, казалось, смирившейся. А теперь у самых могил предков скажи ей, что она свободна, и она сбежит в свадебном платье. Это чувство тяготило его. Сяо зажгла свечи и от скуки вышивала. Просто так сидеть и ждать неизвестно чего было невозможно. А комната опять была под барьером. На душе было непросто и гадко, и хотелось, чтобы кто-то уже решил за нее, как быть, только чтобы раз и навсегда и не метаться, и не жалеть. Но для этого должен был либо насовсем исчезнуть клан Джинхэй, либо Фаханг и Линху. Другого выхода не было. Снова с наступлением темноты в дверь осторожно постучали. Сяотун подумала, что это кто-то из хозяев, но не наследник и не глава клана. Поэтому она промолчала, не хотела видеть никого. Дверь осторожно отодвинулась, оставив щелочку. В нее заглянул Хей Рэншу. — Привет! — шепотом поздоровался он. — Я бы пришел раньше, но пытался уговорить дрожайшую супругу пойти со мной. И как-то вот один. — Все хорошо. Я не сержусь. Прости, что не могу пригласить тебя внутрь. Да ничего, я лучше отсюда пообщаюсь. Мне было бы неловко заходить. Как ты? Не волнуйся, все хорошо. Я хотел бы извиниться, что раньше предлагал поединок. Я совсем не собирался тебя убивать. Я просто думал, что смогу помочь. «Я поняла. Не оправдывайся», — попросила Сяутун. С младшим братом они были почти одного возраста и в будущем стали бы близкими родственниками, поэтому в детстве они очень хорошо общались. Было заметно, как ему неловко за все происходящее. Сяо даже показалось, что риншу был единственным человеком, которого тут волновало ее счастье, а не статус семьи. Но он был третьим в очереди на наследство, поэтому не так уж переживал за традиции и репутацию. Я сказал жене, что нужно выразить уважение будущей хозяйке клана Но она сомневается, что ты будешь хозяйкой. Я не смог переубедить ее. А попусту давать клятв, и кланяться она не хочет. все таки супруга сына главной семьи. Я уверена, что ты хороший муж. Она хорошая. Не знаю, что на нее нашло. Просто мы никогда не говорили о тебе, и она знала лишь по слухам, что ты сбежала, а старший брат страдал, мне нужно было объяснить ей ситуацию. И как бы ты объяснил, Сео стало интересно, что внутри клана, на одних и тех же приемах и без реальной опасности, ты не станешь по-настоящему сильной, и соревнования заклинателей — тоже не помогут. Тебе нужно было во внешний мир, чтобы стать сильнее. вот он сидела за столом и улыбалась. «Я все еще не стала по-настоящему сильной», — наконец призналась она. «Да, но, пожалуйста, аккуратнее. Ты ведь и погибнуть там можешь». «Ты же видишь, как старший брат страдает без тебя. Представь только, что твоя смерть с ним сделает. Он совсем рассудка лишится». «Ты думаешь, что я еще вернусь сюда?» — вместо обещания спросила девушка. «Да, конечно. Тут твой дом» но меня вряд ли снова примут, если я снова смогу сбежать. Мы твоя семья. Как же мы не примем тебя обратно? А если нет, просто возвращайся, когда отца не станет. Старший брат будет тебя ждать все это время. Я уверен. Пожалуйста, не разбивай ему сердце, и возвращайся. Даже не думай, тебя примут. Может быть, поругают, может даже побьют, может быть заставят стоять на коленях, выпрашивая прощение у главы, но тебя примут, стоит только попросить. Вот увидишь. Эти слова немного расстрогли Селтун. Она не собиралась возвращаться, но если бы ее приняли, если бы ее ждали, как можно отказаться? У Линху не было своего дома. У Фаханга оставалась где-то далеко семья, которую он много лет не видел, но они договаривались помочь вознестись Фахангу, и его место будет во дворце, в небесной столице. Сяотун впервые задумалась о том, что можно привести в этот клан Линху, дать ему дом. Его не прогонят, ведь он ее друг. Согласится ли он? Конечно, ведь он не будет здесь заперт. А она? Что же ты со мной делаешь? Пожаловалась Сяотун. «Тебя старший брат подослал?» «Нет, он не знает, что я тут. И, видимо, не учитывал твое влияние на меня». «Я не знаю, я просто хотел поговорить до того, как ты снова...» Он замолчал, услышав шаги. кто то поднимался на второй этаж. И не один. Сяутун тоже прислушалась. Она разобрала звук шагов Джинхэйвэйшэнга и тут же разозлилась на себя за то, что узнает его по поступе. Риншу остался на месте, только чуть подвинулся. И старший брат открыл дверь полностью, сделав вид, что не заметил его. Вместе с ним пришли две служанки — которые смотрели в пол, склонив головы и не поднимая взгляда без приказа. Барьер пропал. А все внимание Сяутун теперь было сосредоточено на красных одеждах в руках жениха. «Мы взяли украшение с прошлого платья», — произнес он, «поэтому управились так быстро, и тебе может показаться, что оно...» Почти не изменилось, но все же надо примерить. том что-то случилось. Какой-то мистический ужас, какого не случалось даже при виде монстров. Она смотрела на платье и не могла пошевелиться. Даже чуть приоткрыла рот, чтобы дышать. Все возвращалось. Тот побег и то чувство, боль от ударов по спине, ощущение беспомощности. Платье превратилось не в красивую расшитую тряпку, а в железные путы на цепях. И красными они были, потому что раскалены, чтобы впиться в кожу, чтобы никогда больше их нельзя было снять. Сяутун раньше думала, что даже если свадьба все же состоится, ничего страшного, она всегда сможет уйти. Теперь она поняла, как сильно застряла. И почувствовала себя так, словно ее запирают не в богатом доме с прислугой, а в холодном подвале без единого окошка. И еще Сяутун поняла, что не сможет даже примерить это платье. Очень скоро резиденция снова шумела, передавая друг другу слухи. Невесте стало плохо, когда принесли платье. Может быть, притворяется, может быть, разочарована тем, какое получилось это платье. Ведь шили его, конечно, в спешке. Что-то могли сделать криво, что-то забыть. Да, конечно, стоит просто перешить. А она ишь какая, еще платьем недовольна. Она совсем замуж не собиралась. Ее не выгнали, и пусть за это благодарна будет. Барьер все еще оставался снят. В комнате было много света, хотя и не стемнело еще, но погода была пасмурной. Сиаутон уложили на кровать, на глаза положили прохладную шелковую ткань. Джинхэй Вейшенк сидел напротив, скрючившись, совсем забыв о горделивой осанке, и думал, что его невеста словно мертвая. Мир будто замер, и Джинхей Вейшенк видел ее мертвой. И такой же молодой, как сейчас. И он не мог избавиться от этого образа. «Если хочешь, можешь не надевать платье», — произнес он. «Можешь выбрать то, в котором тебе будет лучше». Вокруг суетились люди. Клановый лекарь, женщина, замешивала в чашке корень валерианы который источал резкий запах на всю комнату. Этот запах тоже выбивал из клеи. Наследник надеялся, что она притворяется, что она сразу, как только начнется паника, поднимется и попытается снова убежать, раз барьера нет. Он специально не возвращал его. «Окно! Вот оно! Свободно! Поднимайся и беги!» Но лекарь подтвердила, что девушке всерьез плохо, и она не притворяется. Это было так глупо. Ваишенк не считал Сяутун слабой. Он не понимал, как такая мелочь могла ее довести до такого состояния. Почему ей плохо? Почему именно он сделал ей плохо? Сяутун ничего не ответила, только повернулась спиной к нему, не снимая повязку с глаз. Даже окно было открыто, но она не бежала. «Дело не в платье», — предположил Вайшемк. Лекарь закончила с приготовлением лекарства, коснулась плеча Сяутун, та обернулась, забрала его и приказала «Выйдите, все». Вейшенг почему-то знал, что она его не имела в виду. Он остался сидеть, и заклинательница не возражала, хотя и не поднимала на него глаз. Она выпила лекарство, поморщилась, ответила. «Дело вообще не в этом. Объясни». Я столько раз объясняла. Я. Возможно, был невнимателен. В этот раз я буду слушать молча. Обещаю. Все случилось очень быстро и очень глупо. Ночью, в темноте, под непонятным и холодным снегом с дождем, без сна последние несколько дней, не до конца отойдя от ран, Линху врезался в высокую ель, куда летел на мече. Он смог ухватиться за ветки, ободрал ладони, но приземлился лучше, чем мог бы, хотя и в грязь. И дыхание разом вышибло из легких. Сверху, плавно, на мече опустился фаханг, чем еще больше разозлил. Видимо, поняв чувство друга по взгляду и потому, что Линху испачкал лицо, что его всегда раздражало. Фаханг держался на безопасном расстоянии. Осторожно спросил, «Тебе помочь?» Лин не мог говорить, поэтому грозно запыхтел. Этот уволень словно забыл о его немоте. Фаханг решил, что это означает «нет» и на всякий случай даже чуть подальше отошел. Лин тяжело поднялся. Ноги и руки тряслись, и причиной тому были и падения, и общее переутомление. Линху, у нас не так много времени, вкрадчиво начал фаханг. Ты в ужасном состоянии. Давай оставим тебя в городе, в тепле и под крышей. Я скажу о том, что ты тоже очень хотел бы... Нет, отозвался Линху. На попытку заговорить, горло отозвалось болью, которая кольнула даже за ушами. Паханг скрестил руки на груди, вздохнул и решил зайти с другой стороны. «Свадьба уже сегодня. Как ты в таком состоянии собрался драться против целого клана?» Линху только дернул головой. Он, наконец, встал. Одежда промокла уже давно, было холодно, но остановиться он не мог. Она поймет, ты же знаешь, еще мягче попробовал отговорить его фаханг. Он все же попытался помочь другу, но Линху отмахнулся агрессивнее. Вот уже пару дней без отдыха и сна они возвращались обратно. Кто же знал, что Джинхэй Вэйшенг так просто решит эту проблему, отбросив их вместе с вещами своим смерчем на край страны. Теперь они катастрофически опаздывали. И Линху не справлялся с таким темпом, а Фахангу хоть бы что. По-прежнему бодр, здоров и полон сил. Хотя у небожителей отдыхал именно Линху, пока Фаханг оставался в мире. На мечах заклинатели летали почти бесшумно, с едва слышным свистом. От падения линху весь лес вздрогнул и затих. Поэтому услышать знакомый звук оказалось очень легко. Неизвестный заклинатель в темноте остановился недалеко от них, некоторое время покружил над деревьями. Фаханг и линху — Тут же прижались к стволу ели, но из-за веток и темноты они тоже не видели, кто их преследует. Кто бы это ни был, он начал понемногу спускаться. Паханг на всякий случай потянулся за мечом. Возможно, их искали, чтобы поручить задание, или они случайно забрели в землю чужого клана и их хотели просто выгнать но они уже привыкли опасаться всего. Некто продолжал осторожно и медленно спускаться, и у земли вдруг рассыпал сноб фиолетовых искр, которые осветили ноги Фаханга и линху, стоявших под деревом. Прятаться дальше было глупо, но преследователи они так и не успели рассмотреть. Но он не атаковал, замер на том же месте, откуда кидал искры. Значит, зла им не хотел. Вы меня там не прибьете случайно от страха? Раздался голос. Фаханг и Линху оба едва не упали тут же от облегчения. На них навалилась вся усталость прошлых дней. Это был голос Сяотун. Она также плавно и осторожно спустилась. Фаханг стащил ее с меча, обнял, закружил, повторяя ⁇ А я знал, я знал, что тебе помощь не нужна, что ты и сама справишься ⁇ Ну уж, сама, фыркнулась Аутун, тут же обратила внимание на второго. Линху, мне говорили, что у тебя что-то с голосом? Ну, его почти нет, ответил за него фаханг. Точнее, есть, но Линху стесняется им говорить. Ничего, он восстановится. Это очень долгая история. Все могло быть хуже, но вот мы снова вместе. Нас и правда хранят небожители. Линху сполз по стволу дерева в грязь. Он больше не мог это выносить, но глядя на две тени в темноте, улыбался. Тени тут же приблизились и заботливо заворковали. Стало понятно, что надо подниматься, надо двигаться к ближайшему поселению и остаться там на некоторое время. И Линху, собравшись силами, спросил то, до чего фаханг не додумался. За тобой не гонится. Сяутун тут же подавилась смехом и закашлялась. Она явно пыталась сдержаться. Нет, за мной больше никто не гонится.